А ты, Алексей Николаевич, там на плацдармах, на штурмовиков. Конечно, надейся, но и сам не плашай. Мы не плашаем, сказал Кирпичников. Тяжелая артиллерия, два полка, он назвал номера полков, с этого берега поддерживает, две батареи противотанковых орудий на понтонах туда, за Днепр, доставили и роту танков переправляем. Пока не подтвердили, но, думаю, они уже там. «Сенцов!» — окликнул Серпилин. «Возьми Виллис, поезжай обратно до поворота на Гусевку. Понтонно-мостовой батальон уже должен втянуться на эту дорогу. Как головные машины встретишь, ищи командира. Батальон пусть следует кресте, а командира ко мне. Отдельный понтонно-мостовой батальон который обещал утром, через полчаса, придет в твое распоряжение, сказал Серпилин Кирпичникову, когда Сенцов вышел. Как собираешься с ним поступить? Уже продумали, сказал Кирпичников. В семи километрах за Рестой, где у нас с немцами слоеный пирог, начинается. Держу на роту танков, дивизион противотанковых орудий и роту автоматчиков на студобекерах. «Дам все это пантанерам, как прикрытие, и пусть ломит прямо по дороге к плацдарму». «А ведь это правильно», — сказал Серпилин. «С воздуха прикрытие предусматриваешь?» «Предусматриваю, но с авиатором еще не уточнял, пока не имею в руках этого мостового батальона». «Решение верное», — одобрил Серпилин. «Батальон мощный». К ночи должен навести первый мост через Днепр. А завтра к полудню второй. Твоя задача за ночь переправить, по крайней мере, четыре полка. К семи утра обеспечишь, чтобы через мост и через твои порядки прошла армейская подвижная группа. Мы ее сейчас заканчиваем формировать. Хотим резануть по немецким тылам в обход Могилева. Смотри на карту. Вот рубеж за Днепром, на который ты обязан выйти к семи ровно. У подвижной группы ни один волос не должен упасть до этого рубежа. Сюда, что пришла за твоей спиной, пороха не понюхав. А дальше ее дело. А ты всеми тремя дивизиями пойдешь прямо к Березине. Твое дело Березина». Если у Талызина опять задержка выйдет, пусть плацдармов не завоевывает, перебрасывай его по уже захваченным переправам и торопись. Если твой сосед слева до ночи не выйдет к Днепру, предупреждаю, и его начнем перебрасывать через твои плацдармы, и армейский резерв тоже через твои мосты пущу. Да, Кирпичников даже почесал голову. «Затылок чешешь?» — усмехнулся Серпилин. «Кому много дано, с того много и спросится. В чем тебе отказали?» «Ни в чем. Мостовой батальон дали. Танковый батальон добавили. Самоходный полк из резерва тебе. Целая штурмовая дивизия на тебя больше ни на кого не работает. Вправе от тебя потребовать». — А я снисхождение не прошу, товарищ командующий, — самолюбиво возразил Кирпичников. — Думаю, как лучше выполнить. — Что ж, думай, это полезно, — сказал Серпилин. — И пусть штаб твой подумает, и график составит, чтобы всякая требуха, которая пока на том берегу не требуется, дорогу не забила. А я пока к себе в штаб позвоню. — Разрешите отлучиться, товарищ командующий? — спросил Кирпичников. Серпилин кивнул, понимая, что командир корпуса спешит отдать срочные распоряжения. Кирпичников вышел, а Серпилин соединился с Бойко. Бойко доложил обстановку. В ней были неясности. Между Басей, Ристой и Днепром немцы на одних направлениях Отступили, на других упорно дрались. Позади наших прорвавшихся частей образовалась через полосица. Но даже эта путаница свидетельствовала, что наступление набирает ход. От своих дел Бойко перешел к соседним армиям. Сосед справа ведет разведку боем, но немец перед ним пока стоит, как вкопанный, не отходит. Сосед слева успешно наступает. Командующий фронтом звонил оттуда, спрашивал Серпилина, но, узнав, что он в дороге, удовлетворился разговором с Бойко. Приказал передать командарму, что хотя главный удар наносит он, но как бы ни вышло, что Могилев возьмет сосед. «Ругался или подначивал?» — спросил Серпилин. «Как я понимаю, пока второе, но если не выполним задачу дня, будет и первое». «Постараемся лишить его этой возможности», — усмехнулся в трубку Серпилин и спросил, как дела с подвижной группой. Бойко, никогда не упускавший случая дать понять, что о некоторых вещах ему излишне напоминать, ответил, что «все в движении и к шести часам, как приказано, будут там, где приказано. Из 111-й дивизии взят полк Ильина». Он тоже в движении. «Отдайте письменное приказание на имя танкистов», — сказал Серпилин. «Уже готово. Укажите сразу не только ближайшую, но и дальнейшую задачи. Указаны и ближайшие, и дальнейшие. Проставьте время ввода в прорыв, завтра всеми ровно». «И пошлите туда к ним с этим приказанием Дурдыева». Дурдыев был заместителем начальника разведотдела армии. «Пусть ждет меня там. Приеду не позже 18, и сам поговорю с исполнителями». «Ясно», — сказал Бойко. «Где будете и когда вернетесь?» «Отсюда к Миронову. Потом в подвижную группу. К двадцати часам вернусь». «Предупреди» чтобы и артиллерист, и инженер были на месте. Сразу начнем работать над завтрашним днем. Где Захаров? У Миронова. Позвонит, передай, что и я там буду. Пусть сам решает, ждать меня или дальше ехать. Кирпичников, как только разговор закончился, вошел и предложил пообедать. Обед привезли. Рано у Миронова пообедаю. День распогодился, и Серпилин, выйдя на воздух, вдруг заметил, что для командного пункта выбрано на редкость красивое место. Сзади в зеленой пойме течет река, а на изрытом окопами желтом песчаном холме, как свечки, молодые прямые сосны. Даже жалко, что такой командный пункт скоро бросать придется, сказал Серпилин Кирпичникову. И чуть улыбнулся. «Раз обещаешь, что утром далеко за Днепр уйдешь, наверное, завтра и сам туда переедешь. Кирпичников пока что не обещал уйти завтрашним утром далеко за Днепр. Но что ответишь командарма? «Так точно, товарищ командующий. Приезжайте, будем встречать вас за Днепром».